второе с собаками жили были балкашины купцы почтенные на заводе своем соло творили варили да в холерный год все как то вдруг и примерли сказывают далеко где то в большом городе живут наследники ихние да вот все не едут так и горюет пустует выморочный дом похилилась деревянная башня накрест с досками заколотили окна засел бурьян во дворе Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят до да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячей собаки. Тут вот и поселился барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли. Из досок сколочены. Чем не кровать? Благодать, барыбе теперь. Учиться не надо. Делай, что тебе в голову взбредет. Купайся, пока зубами не заляскаешь. За шарманчиком хоть целый день по саду броди, В монастырском лесу днюй и ночуй. Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит? Стал бы рыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длинноруки спрятавшись внутрь себя И выглядывая из-под Шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, Жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб. Чуть которая-нибудь зазевалась, Матрена, ну и готова, добыл себе барыба обед. Не вывезет на базаре, побежит барыба в Стрелецкую слободу, где пешком, где ползком, рыщет по задам, загуменникам, огородам, уедливый запах полыни щекочет ноздри, очихнуть, Боже, избави. «Хозяюшка, вон она, вон!» Грядку полит и ныряет в зелени красный платок. Наберет барыба картошки, морковки, испечет дома, на Балкашинском дворе ест, обжигаясь, без соли. А вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно, быть бы живу. Не задастся, не повезет иной день. Сидит барыба голодный, волчьими, завистливыми глазами, глядит на собак. Хрустят костью, весело играют костью. Глядит барыба. Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на Балкашинском дворе. Зачеврел, зачерствел бы рыба, оброс, почернел. От худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы. Еще тяжелее четырехугольней стало лицо. Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь. Чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать. Бывали дни... Целый день барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни, целый день барыба метался по двору Балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь. На соседнем Чеботаревском дворе с утра народ. Кожемяки в кожаных фартуках, вощики с подводами кож. Увидят, чей-то глаз вертится в заборной дыре. Ширнут кнутовищем. «Эй, кто там? Эй, хозяин дворовой остался на Балкашинском дворе». Барыба прыжками-волчинами в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему, ось, кеть-самый, ушон бы им, ушон бы их. С полудня на Чеботаревском дворе ножами на кухне стучат. Убойный жареный пахнет. Инда весь затрясется барыба у щелки у своей, у заборной, и не отлипнет подтуда, покуда обедать там не кончит. Кончит обедать, как будто ему полегче станет. Кончит и выползает на дворчивый тарих сама, красная, наседалась, от перекорма ходить не может. Ух! Железом по железу заскрипит зубами барыба. По праздникам над Балкашинским двором, наверху переулочка, звонила Покровская церковь, и от звона было еще лютие барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает. Да ведь вот же куда, в монастырь, к Евсею осенило звоном барыбу. Малым мальчишка еще после порки бегивал барыба к Евсею, и всегда бывало чаем напоит Евсей с кренделями с монастырскими. Поит, а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить. «Эх, малый, меня на медний игумен за святые волосы схватил, я и то, эх, мал, а ты ревешь». Веселый прибежал в монастырь барыба. Ушел теперь от собак балкашинских. Отец Евсей дома. Послушник прикрыл рот рукой, загоготал. — Вон, она Его и с гончами не разыщешь. Запил всю неделю, в стрельцах крутит, отец Евсей. Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор.